Глава 18. В понедельник мы с рози как и собирались, встретились на Трафальгарской площади возле огромной праздничной ёлки. Любоваться рождественской иллюминацией мы всегда начинали именно отсюда. Это давно стало одной из наших традиций, тем более, что ёлка выглядела очень торжественно. И нынешний год не стал исключением. Как и всегда, ёлку в Лондон доставили из Норвегии. Так эта страна благодарила Великобританию за помощь в годы Второй мировой войны. Нынешняя ёлка была по меньшей мере 20 метров высотой. Украшена она была в норвежском стиле, лилово-синими световыми гирляндами, натянутыми вертикально от макушки до нижних ветвей. Установленная между фонтанами Трафальгарской площади, ёлка была символом надежды. А надежда была именно тем, чего нам с рози как раз не недоставало. Очень уж непростым выдался для нас обеих прошедший год. Налюбовавшись норвежской красавицей, мы направились в ближайшее кафе, чтобы выпить по чашечке горячего кофе. Сегодня на Розе были очень миленькая шапочка леопардовой расцветки с помпоном и такой же шарф, которые ей очень шли. Сама я выглядела, боюсь, гораздо менее изящно. Моя шапка и шарф были красными, а поскольку мороз стоял довольно сильный, я подозревала, что такого же цвета был и мой нос. Мне, впрочем, было всё равно, как я выгляжу. Ведь я встречалась не с кем-то, а с Розе. с той самой девчонкой, которая поддерживала мою голову, когда меня рвало после пищевого отравления, подпортившего нам каникулы в Испании, с девчонкой, которая видела меня с опухшими глазами во время жестоких простуд и с прыщами на лбу в подростковом возрасте. Иными словами, мы знали друг друга слишком давно, чтобы стесняться какого-то там красного носа. выходные я навещала Сильвию», — сказала я. «Мы вместе работали в саду». Рози положила в кофе двойную порцию сахара и принялась задумчиво его размешивать. «В саду? Я думала, ей не досада. Маме нужно гладить бикини и всё такое». «Не думаю, что она возьмёт с собой бикини». «Без бикини в круизе по Карибскому морю делать нечего». «Честно говоря, я хотела подарить ей на Рождество красивую шляпу от солнца, но по случаю зимы в магазинах не было вообще никаких шляп». «Я думаю, шляпу маму может купить непосредственно на месте. По крайней мере, ей хотя бы будет чем заняться». Тон, которым это было произнесено, заставил меня нахмуриться. «Тебе не нравится, что Сильвия собирается в круиз?» — спросила я напрямик. Рози пожала плечами и, в свою очередь, нахмурилась. «Папа терпеть не мог круизы. Сборище бездельников, которые предаются чревоугодию, пьянству и другим порокам, вот как он считал. А лайнер — что-то типа плавучего элитного посёлка, откуда никуда нельзя деться, пока круиз не закончится. Ложечкой я сняла немного пенки с шоколадной крошкой со своего капучино и отправила в рот. Думаю, Сильвии будет интересно поговорить с новыми людьми, с которыми она путешествует. Она ведь человек очень общительный. А какая там природа, какие пейзажи, виды. Но Розе нелегко было переубедить. «Ага». «Обожжённые солнцем пивные животы и старухи, хвастающиеся своими силиконовыми сиськами», — сказала она. «Я думаю, всё будет по-другому», — покачала я головой. Рози нахмурилась сильнее. «Не слушай меня. Просто я за неё переживаю только и всего. Я боюсь, что в этом круизе ей будет чертовски одиноко. Будем надеяться, что ты ошибаешься. А если не ошибаешься, тогда...» «Тогда будем надеяться, что тропические закаты и дельфины немного помогут делу». «Я буду без неё скучать». Я вздохнула. Я отлично понимала Рози и сочувствовала ей. «Я тоже буду скучать, но я всё равно рада, что Сильвия поедет путешествовать, увидит новые страны и моря, познакомится с новыми людьми. Но мы с тобой подождём её здесь». Рози пристально посмотрела на меня. «Тебе легко говорить. Подождём её здесь». Тебе-то не придётся встречать Рождество с Марком и Грейс. Но я думаю, это будет не так трудно, как кажется. Ты думаешь. А тебе известно, что там будут и родители Грейс, и её сестра с мужем, и даже её младенец? Неподдельный ужас, с которым Рози произнесла последнее слово, мне не очень понравился. Можно было подумать, передо мной не моя любимая подруга, а какое-то бессердечное чудовище. «Не младенец», — поправила я мягко, — Её дочери уже год с небольшим. «Ай, какая разница», — отмахнулась Рози. «Всё равно она пока не может болтать со мной о моде и хохотать над забавными стишками и загадками, которые кладут в рождественские хлопушки». «Думаешь, Грейс допустит, чтобы у неё на празднике были какие-то там хлопушки?» — поинтересовалась я. Рози слегка приподняла бровь. «Если хлопушки и будут, то какие-нибудь супердорогие». «Знаешь, бывают такие большие хлопушки, в которых вместо целлофановой рыбки, предсказывающей будущее, можно найти вполне функциональный штопор или разводной ключ со стразами». Я улыбнулась, вспомнив, как несколько лет назад мы все гадали с помощью такой рыбы, которая попалась Розе в рождественской хлопушке. Тогда мы все по очереди клали её на ладонь, как предписывала инструкция. И у каждого из нас рыба поднимала вверх головку и хвост, что, согласно таблице, означало «страстная натура». Но когда настала очередь Ричарда, Марк нечаянно уронил рыбку в отцовский бокал с вином. «О, Боже, не иначе это означает, что сексуальную страсть можно утопить в вине», — сказал Ричард, заставив нас всех рассмеяться. «Ничего, как-нибудь справишься», — сказала я Рози. «Быть может, прав был один мой дальний знакомый, который говорил, что Рождество — это всего лишь еще один день в году, и относиться к нему надо попроще. Именно так и собираюсь поступить». «А разве он не прав, этот твой знакомый?» — Рози вздохнула. «Даже Рождество — это всего лишь ещё один день, когда папы нет с нами». Мои глаза мгновенно наполнились слезами. «Я знаю. Некоторое время мы сидели неподвижно, держась за руки. Потом Рози достала из сумочки упаковку салфеток, протянула одну мне, и мы дружно высморкались. Этот трубный звук прозвучал почти синхронно, заставив нас рассмеяться. когда я разговаривала с Сильвией, Она напомнила мне, как много мы с тобой смеялись в детстве. «Мы ржали до упаду по малейшему поводу», — подхватила Рози. «Лично я смеялась просто до колик, да и ты тоже. А главное, потом мы зачастую не могли припомнить, с чего мы так угорали». Я покачала головой. Тогда для нас это не имело значения. Я не смеялась так уже целую вечность, Бет. Может, нам нужно сходить в цирк или комедийный клуб? Но мы обе знали, никуда мы не пойдём. И понимание этого вызвало на наших лицах слабую одновременную улыбку. Я отпила немного капучино, слезнула пенку с верхней губы. Рози глотнула своего чёрного кофе с двойной порцией сахара. «Как прошла твоя водная лекция в социальной службе?» — осведомилась она. «Ты мне так ничего о ней не рассказала. Я думала, ты мне позвонишь». «Да я просто закрутилась», — ответила я извиняющимся тоном. На самом деле, я хотела позвонить Розе, но никак не могла избавиться от ощущения, что подруга не одобряет мою затею с усыновлением. В конце концов, я решила не звонить. «На самом деле, всё прошло нормально», — сказала я. «Просто нам дали очень большой материал, который нужно было усвоить. Кроме того, это был такой материал, особый. Некоторые моменты вызывали довольно сильные эмоции. Впрочем, думаю, сам процесс усыновления — вещь довольно эмоциональная». Я написала рекомендацию и уже отослала. Я стиснула её пальцы. Огромное тебе спасибо. Да не за что. Надеюсь, она тебе чем-то поможет. Почему нет? Рози пожала плечами. Ну, я не знаю. Просто всё, что касается детей, выше моего понимания. Да ты и сама знаешь. Ты тоже знаешь. Знаешь меня. Знаешь, что для меня это больной вопрос. Да, я тебя знаю, но мне всё равно трудно представить тебя в роли матери. особенно в роли приёмной матери. Я всегда считала тебя человеком здравомыслящим, и мне непонятно, зачем тебе это надо. Но ты же видела меня с Оливией и Эмили. Видела, на всего два или три раза, а кроме того, что... Согласись, что ситуация была далека от идеальной. Ты хочешь сказать, девочки меня ненавидели? Настал черёд Рози пожать мне руку. Нет, не ненавидели. Просто всё время, пока ты была с ними, им хотелось, чтобы ты была их матерью. Тут Рози попала, что называется, не в бровь, а в глаз. И ты написала об этом в своей рекомендации. Не тупи. Разумеется, нет. Я упирала на то, какая ты заботливая, предусмотрительная, любящая. В общем, всё такое. Можешь мне поверить, я ни словом не обмолвилась ни о том, с каким азартом ты играешь в настольные игры, ни о твоей привычке съедать пасхальные яйца не раньше пятой недели после праздника, ни о других твоих чудачествах. Я невольно улыбнулась. Рози вспомнила случай, когда на Пасху она стащила половину моих пасхальных яиц и попыталась завернуть их в другую бумагу, чтобы я не улечила её в краже. С её стороны это было глупо. Я бы сама отдала ей все яйца, если бы она попросила. «А как насчёт моего краткого увлечения на туризмом?» — спросила я. «О, об этом я написала очень подробно». Мы обменялись улыбками. «Вот спасибо. Кстати, кураторша от социальной службы собирается навестить меня завтра вечером. «Чтобы учинить тебе допрос с пристрастием?» «Ну, не знаю. Я, во всяком случае, буду чувствовать себя как на дыбе. Ну, почти. Конечно, я старалась подготовиться, но это очень трудно, особенно если не знаешь, какие вопросы тебе будут задавать». Рози поставила кофейную чашку на блюдечко и отодвинула в сторону. «Ладно, пойдём полюбуемся рождественской иллюминацией. Мне сказали, что в этом году на Риджент-Стрит главной темой будет тема ангелов. Так и оказалось». Вдоль всей Риджент-стрит, от Пикадилли-Серкус до Оксфорд-стрит, где преобладали роскошные магазины и бутики, тянулись к небу крылатые светящиеся фигуры ангелов, чем-то похожих на прыгунов в воду, совершающих прыжок спиной вперёд с винтом. Их руки были воздеты вверх, крылья распахнуты, подолы одежды развивались подобно крыльям бабочки. «Ух ты!» Вырвалось у меня, пока я, прищурившись, любовалась серебристо-голубым сиянием, исходившим от рождественских ангелов. «Смотри, световые эффекты запрограммированы так, чтобы казалось, будто крылья движутся», — сказала Рози. «Да, очень красиво», — согласилась я. «Они прямо как живые». Мы медленно шли вдоль улицы, любуясь гигантскими светящимися фигурами, И мне казалось, что исходящие от них лучи проникают в меня и наполняют душу восторгом и ощущением праздника, ещё больше укрепляя оптимистический настрой, который зародился во мне под ёлкой на Трафальгарской площади. Я смотрела на ангелов и верила. В жизни возможно всё. Самые смелые мои мечты сбудутся. Такая красота просто не может предвещать одинокие и унылые праздники. Ангелы не обманут. В наступающем году все мои надежды непременно исполнятся. Я очень люблю любоваться рождественской иллюминацией с тобой, — негромко шепнула Рози, беря меня под руку. В прошлом году мы не пошли, и мне потом этого весь год не хватало. Как будто я не получила чего-то очень важного, что давало мне силы. Я вспомнила прошлое Рождество и содрогнулась. Мне тоже не хватало, — призналась я. Давай больше никогда не будем пропускать рождественское световое шоу. Рози бросила на меня быстрый взгляд. «Договорились», — сказала она. «Но ты ведь понимаешь, что этот раз, возможно, последний, и в будущем году всё может измениться. Я имею в виду, если ты усыновишь ребёнка, чёрта с два мы сможем вот так спокойно прогуливаться по центру Лондона. И уж, конечно, нам будет недовизиты в известный тебе бар, где смешивают отличные мохито». «Наверное, нет», — согласилась я. «Наверное». И всё же, мне кажется, если с нами будет ребёнок, волшебство только усилится, не так ли? В конце концов, дети любят Рождество. Они любят его примерно первые пять минут. Потом им становится холодно или скучно. Они могут проголодаться или описаться, да мало ли что ещё. Так что если с нами будет ребёнок, ты будешь пытаться развлечь его вместо того, чтобы слушать, как я рассказываю тебе о том, что я придумала для праздничного корпоратива в нашем офисе. Ты будешь вытирать ребёнку его сопливый нос или вообще отправишься в обратном направлении, чтобы отыскать обронённую варежку или игрушку? Я знаю, что говорю, Бет. У меня есть друзья с детьми. Да чёрт побери, все мои друзья уже обзавелись детьми, кроме тебя, а теперь и ты решил вступить в клуб. Ну и как это, по-твоему, называется?» Я покачала головой. «Не могу понять, почему ты не любишь детей? Всё, что ты о них говоришь, звучит очень цинично». Розе передёрнула плечами. и поправила леопардовый шарфик. «Ты меня не так поняла», — сказала она. «Я люблю детей. Просто их нужно правильно приготовить». «Не смешно». «Извини». «И вообще не слушай меня. Я иногда несу полную чепуху». «Я и не слушаю, и не собираюсь слушать». «Вот и отлично». Её взгляд сделался серьёзным, почти угрюмым. «Вот что я тебе скажу, Бет. Ты должна поступать так, как считаешь нужным». И даже если это означает, что тебе придётся приложить огромные усилия, чтобы жизнь какого-нибудь несчастного малыша, которого ты усыновишь, переменилась к лучшему, да будет так. Говорят, самые сложные цели, самые достойные, — сказала я, от души надеясь, что это правда. Рози вздохнула. Может быть. В общем, ты меня не слушай. Пойдём лучше выпьём по мохито, пока есть такая возможность. А на будущий год… На будущий год мы просто возьмём всё необходимое с собой. «Ты можешь превратить багажное отделение детской коляски в миниатюрный коктейль-бар». «Сделай мне одолжение», — сказала я. «Если моя кураторша позвонит тебе по поводу твоей рекомендации и захочет уточнить какие-то подробности, пожалуйста, не упоминай об этом нашем плане, договорились?» Рози рассмеялась. «Замётано». Когда мы прибыли в бар, бармен за стойкой как раз получал какие-то инструкции от своего босса. Судя по всему, в профессии он был новичком. Начальник уже ушёл, а парень всё ещё был бледен и явно нервничал. «Что угодно, леди?» — спросил он, подойдя к нам, чтобы принять заказ. На лице Рози появилась коварная улыбка, которую я видела сотни раз. Она явно задумала какую-то каверзу, но мне стало жаль молодого бармена. «Мне, пожалуй, коктейль никаких обязательств с лаймом», — сказала Рози, поудобнее устраиваясь на высоком барном табурете. «А моей подруге смешайте, пожалуйста, максимум ответственности». Я невольно вспомнила, как Оливия и Эмили изобретали новые названия для разных видов лака для ногтей. Соблазн придумать что-то в том же духе был велик. Но я поспешно затолкала эти воспоминания поглубже. Всё-таки мне было не 8 лет. «Нет», — возразила я, — «сегодня я предпочитаю переполненную чашу терпения. А она...» — для наглядности я ткнула в розе пальцем. «Она будет пить «Коровий горький».» Рози ухмыльнулась. Бармен смотрел на нас так, словно раздумывал, не уволится ли ему прямо сейчас. «Моя подруга не права», — сказала Рози. «Коровий горький мне давно надоел. Теперь мой любимый коктейль — грехи молодости. А потом повторить. Ужасно вкусная штука», — пояснила она, поворачиваясь ко мне. «Рекомендую. Ты не пожалеешь». Рози безмятежно улыбнулась бармену. «Да, именно так». «Сделайте нам две порции грехов молодости. Грехов положите побольше. И молодости тоже не жалейте. Мы не прочь повторить». Я не выдержала и рассмеялась. Было так приятно дурачиться, повторить грехи молодости. Только Рози была способна придумать такое. Барман нервно оглянулся через плечо, но, к счастью, его босса нигде не было видно. «Простите, мэм», — сказал он. «Но, боюсь, я не знаю коктейлей с таким названием». «Что ж, в таком случае смешайте нам по мохито, вмешалась я. «Вечно ты всё испортишь», — с досадой заметила Рози, когда бармен отошёл, чтобы приготовить наш заказ. «Мне так хотелось попробовать никаких обязательств. Маракуйя, персиковый ликёр, водка и немного шампанского. Это же так просто!» Звучит отвратительно. «Ты же ещё не пробовала?» «Пробовала. Потом у меня долго трещала голова и стояла горечь во рту». Мы улыбнулись друг другу. Речь, разумеется, шла не о коктейлях, и мы обе это понимали. «Всё будет тип-топ, детка», — сказала мне Рози. «И у тебя, и у меня. У нас обеих всё будет тип-топ». Но вечером, уже ложась спать, я неожиданно подумала о том, что Рози была права. «Наша дружба уже не будет такой, как раньше, когда я усыновлю ребёнка. Но ведь это не значит, что нашей дружбе конец. Мы слишком долго были близкими подругами и останемся ими всегда». Иначе просто не может быть.